Глава 25. Впоследствии Валандер неизменно будет считать, что в тот день, слушая Анбрид, допустил ошибку, одну из самых серьезных в своей жизни. Когда она рассказала, что у Сони Хёкберг все-таки был парень, он должен был сразу смекнуть, что в этой истории есть странность и что Анбрид раскопала не всю правду, а только половину. А полуправды, как известно, имеет тенденцию оборачиваться полным враньем. Словом, он не заметил того, что должен был увидеть. Заметил совсем другое — след, верный лишь отчасти. За эту ошибку заплачено дорогой ценой. В мрачные минуты Валлендер думал, что она послужила одной из причин гибели человека, а могла бы вообще привести к катастрофе, которой, к счастью, не случилось. Утром в понедельник 13 октября Анбрид задумала выяснить все касательно парня, который, вероятно, был-таки у Сони Хёкберг. И для начала решила еще раз потолковать с Эвой Персон. Прокуратура и ведомство по делам несовершеннолетних по сию пору пребывали в сомнениях, где именно следует находиться девчонке, пока идет дознание. Предварительно сошлись на том, что она будет сидеть дома под охраной. Определенную роль тут сыграл инцидент в управлении, к несчастью заснятый фоторепортером, Кое-кто наверняка бы поднял жуткий крик, если бы Эву Персон оставили под арестом в полицейском управлении или иной кутуске, потому-то Анбрид беседовала с девчонкой у нее дома. Она разъяснила Эве, та оказалась менее холодной и враждебной, что, рассказав все на чистоту, она сама абсолютно ничем не рискует. Но Эва упрямо твердила, что ей ничего такого не известно. Про Калле Рюса, с которым Соня раньше встречалась, она уже рассказала, а больше, мол, ни о ком знать не знает. Анбрид по-прежнему сомневалась в искренности Эвы. Однако ничего не добилась и прекратила допрос. А перед уходом немного поговорила с Эвиной матерью наедине, на кухне при закрытых дверях. Мамаша еле шептала, будто начисто потеряла голос, и Анбрид предположил, что девчонка подслушивает под дверью. Ни о каком парне старшая Персон тоже не слыхала. Однако винила Соню хекберг буквально во всем. Это она убила беднягу таксиста. Ее дочь не виновата. Мало того, еще и стала жертвой этого жестокого полицейского по имени Валлендер. Анбрит не сдержалась, оборвала разговор и ушла, мысленно представляя себе перекрестный допрос, который дочурка наверняка учинила своей мамаши. О чем вы шушукались на кухне? От Персонов? Анбрид поехала прямиком в скабиной магазин, где работал Калли Рюс. Они вышли в подсобку и, стоя среди мешков с гвоздями и бензопил, поговорили о случившемся. Не в пример Эви Персон Калли Рюс отвечал на все вопросы открыто, не веляя. У нее сложилось впечатление, что он до сих пор влюблен в Соню, хотя их роман закончился год с лишним назад. Калли тосковал по ней, горевал по поводу ее смерти и был здорово напуган, Правда, с тех пор, как они расстались, он мало что знал о жизни Сони. Хоть и стат и небольшой город, со знакомыми сталкиваешься не так уж часто. Вдобавок по выходным Каллерюс обычно ездил в Мальмю, там жила его новая подружка. «По-моему, есть один парень», — вдруг сказал он, с которым тусовалась Соня. О сопернике Каллерюс знал очень мало, фактически только что зовут парня Юнос, а живет он один в особняке на снаб Ханны Гатан. Номер дома Кали назвать не мог, хотя и сказал, что это вроде бы на углу фришут э по левой стороне, считая центра. На какие средства Юнос Ландель существовал и чем занимался, он понятия не имел. Анбрид сразу же поехала туда. Первый дом на левой стороне оказался красивой современной виллой. Она вошла в калитку, позвонила, хотя дом с первого же взгляда произвел на нее впечатление заброшенного. Откуда взялось это ощущение — Анбрид объяснить не могла. Дверь никто не открыл. Она позвонила несколько раз, потом обошла вокруг дома, постучала у черного хода, заглянула в окна, а когда снова очутилась у фасада, увидела возле калитки мужчину в халате и сапогах. Странное зрелище. Холодное осеннее утро, а он вышел на улицу в халате. Незнакомец пояснил, что живет в доме напротив, а вышел, потому что заметил ее. За сим он представился Ингве, «Просто Ингве, без фамилии. Там никого нет», — решительно сообщил он. «Парнишка, и тот куда-то пропал». Разговор у Калитки был недолгим, но полезным. Ингве, судя по всему, держал соседей под неусыпным надзором и первым делом проинформировал Анбрид, что несколько лет назад вышел на пенсию, а до того отвечал за безопасность в Мальмерском ведомстве здравоохранения. Семейство Ландаль не из чужаки, поселились здесь вместе с сыном лет десять назад» купили дом у местного инженера, который перебрался в Карлстад. Чем, собственно, занимался Ландель-старший, Ингли сказать не мог. Приехав сюда, эти люди даже не потрудились представиться соседям, затолкали в дом мебели, сына и засели там, закрыв все двери. Их вообще редко когда увидишь. Сына, которому, когда они поселились в этом квартале, было лет 12-13, частенько бросали одного, а сами подолгу путешествовали, бог весь в каких краях. Иногда вдруг возвращались, чтобы вскоре столь же внезапно исчезнуть снова. Мальчик жил в одиночестве, вежливый, всегда здоровался, но держался особняком. Покупал себе еду, забирал почту, спать ложился поздно. В одном из соседних домов жила учительница из его школы. По ее словам, учился он хорошо. Так вот и продолжалось год за годом. Мальчик взрослел, родители катались по свету. Ходили слухи, будто они выиграли кучу денег, не то в тотализатор, не то в лотерею, ведь, похоже, оба нигде не работали, а деньги у них явно водились. Последний раз кто-то видел их в середине сентября, потом сын, успевший стать совсем взрослым, снова остался один, а несколько дней назад к дому подъехало такси, и он тоже куда-то исчез. — Значит, дом стоит пустой? — спросил Анбрид. — Да, там никого нет. — Когда точно вы видели это такси? — В прошлую среду, во второй половине дня. Анбрид, словно наяву, представила себе пенсионера по имени Ингве, как он сидит на кухне и записывает, что делают соседи. — Люди любят глазеть на поезда, а за неимением он их либо пялится в стенку, либо шпионит за соседями, — подумала она. — Не помните, к какой компании принадлежало такси? — Нет. — Врешь. — подумала Анбрид. — Еще как помнишь. Может, и марку автомобиля приметил, и номерной знак. Просто не хочешь, чтобы я тебя раскусила. А я и без того догадалась, что ты шпионишь за соседями. У нее остался только один вопрос, вернее, просьба. Буду признательна, если вы сообщите нам, когда он появится. — А что он натворил? — Уверяю вас, ничего. Нам просто нужно с ним поговорить. — О чем? — Его любопытство... Ясно не ведала предела. Она покачала головой, и он больше не стал допытываться, но явно был раздосадован. Словно она нарушила некий товарищеский уговор. Анбрит вернулась в управление, и тут ей повезло. Уже через 15 минут удалось установить и таксопарк, и шофера, который выезжал на снаб и Гаттон. Таксист подъехал к управлению, и она прямо в машине с ним побеседовала. Парень лет 30, по фамилии Эстенсон, на рукаве траурная повязка. Задним числом она сообразила, что надета повязка в память о Лундберге. Она спросила о той поездке. Память у таксиста оказалась хорошая. Заказ поступил около двух от некоего Юноса. Без фамилии? Я думал, это и есть фамилия. Нынче у людей всякие фамилии бывают. Пассажир был один? Да, молодой парень, вполне дружелюбный. Багажа было много. Небольшая сумка на колесиках, и все. Куда он направился? К парому. В Польшу собирался? Разве тут ходят другие паромы? Какое впечатление он на вас произвел? Да никакого. Вполне дружелюбный, как я уже говорил. Он не казался встревоженным? Нет. Что-нибудь говорил? Сидел сзади, молчал, смотрел в окно. Помнится, дал чаевые.